264. Гуру. Превозмогайте ее тревогу, ибо не от света она, насылается тьмою. Лучше пресекать ее в самом начале, пока она еще не успела омрачить сознание. Важно не упустить этого момента. И обладевать нежелательными явлениями легче всего в момент их зарождения или проникновения. Проникнув незаметно, они с трудом поддаются изгнанию, и уже успели отравить систему, приходится быть на чеку постоянно.